который чувствовал себя не в своей тарелке в мире современной техники и которому не оставалось ничего другого, как попытаться обозначить все то, что он видел и слышал вокруг себя доступными выражениями из повседневного лексикона. Подобный свидетель или хронист наверняка попытался бы передать содержание процесса, технический смысл которого он не понимал, через посредство знакомых ему явлений или объектов природы, общественных отношений или собственных взглядов и верований. В качестве примера можно назвать культ товаров карго, распространенный в Меланезии. Суть его сводится к стремлению посредством имитационно-магической практики, основанной на полном непонимании технической стороны проблемы, Создать видимые туземцами предметы и товары европейской цивилизации. Упоминаемые в 11 стихе Глыбы, камня и деревья, стрелы, змеи прямо с неба, частый дождь из гальки, как описание бомбардировки в точности соответствует формулировкам, которых можно было бы ожидать от адептов культа товаров, Карго. В данном случае наблюдается особая осторожность поскольку в описании бомбардировки, о которой повествует Махаб Харата, практически буквально говорится о ракетном ударе и метании пламени, то есть однозначно используются конкретные термины, а не какие-то либо косвенные описания, порожденные беспомощной неразвитостью жлексики. Число подобных примеров можно умножить. Я убежден, что в этом и бесчисленном множестве других подобных случаев, встречающихся нам в древних текстах, присутствуют элементы некогда широко распространенной военной терминологии. При этом сразу же оговорюсь, что одно никоим образом не исключает другого. Это не так, хотя бы по одному тому, что анализируемые тексты подверглись многократной редактуре. Причем описания, порожденные непониманием последующими поколениями природных процессов, вполне могли вытеснить первоначальное определение. Решение этого вопроса не всегда дается легко, и мы должны считаться с возможностью обоих вариантов. В данном же случае, как я уже говорил, мы, видимо, имеем дело с фрагментами военной терминологии.